Глава 33. Оперативный центр. Белый дом. Президент отошел, чтобы выпить воды, когда генерал Хардести заметил на экране видеосвязи с местом крушения. Нечто необычное. Все члены значительно сократившейся группы управления смотрели куда-то вниз и взволнованно размахивали руками. «Господин президент, там что-то происходит!» Президент повернулся к монитору. А генерал прибавил звук. «База, размеры цели гигантские, и она выходит на поверхность!» Послышалось сообщение о Ваксе. «Черт бы побрал этих гадов! Что там еще?» Спросил президент, обращаясь к собравшимся в комнате. Никто не ответил. Всеобщее внимание было приковано к монитору. Такие сцены всю жизнь преследуют в ночных кошмарах. Никем не обнаруженный крупный безжалостный самец, Пробил поверхность долины и, сопровождаемый струей песка, подскочил на пятьдесят футов ввысь. Разноцветные шейные пластины на фоне густо фиолетового тела сверкали в солнечном свете кроваво-красными огнями. За ним следом из-под земли выпрыгнули 80 восемьдесят или девяносто более мелких тварей. Коллинс прикинул, что размер самца достигает по меньшей мере 30 футов. Изящно кувыркнувшись в воздухе. Громадный зверь нырнул вниз и снова ушел под землю. Остальные последовали его примеру. «Боже, они направляются прямо вслед за Хамером, сказал Джек. «Райан! Не могу с ними связаться!» — крикнул Райан. Гигантский самец вновь появился на поверхности, прямо перед армейским вездеходом. Машину подбросило вверх на сто пятьдесят футов. Зверь, не обращая на нее внимания, Взревел и ушел под землю. Хаммер с грохотом шлепнулся на дорогу, колесами вверх. «База Явелли Фордж, цель изменила направление и движется к сектору 327. Повторяю, цель движется к сектору 327», — сообщила Вакс. «Сектор 327», — сказал Райан, не снимая наушники. Джек уже направлялся к Пейвлоу. Райан развернул карту и обвел красным маркером указанный участок. «Проклятие! Майор, твари уходят из долины, направляются как раз туда, к разрыву в горной цепи!» К ним присоединился Эверетт. «Свяжитесь с Найлзом, пусть скорее гонят скот!» — велел Джек. «Пора с ними кончать!» — проговорил Эверетт. Джек задумчиво посмотрел на волны, создаваемые главным монстром и его стадом. Потом взглянул на Сару и остальных. «Пусковая кнопка бомбы находится в Хаммере!» просто произнес он. «Значит, надо ее достать!» сказал Райан. Эвред повернулся и посмотрел на членов подземных команд, которые накрывали изуродованные трупы трех летчиков и помогали четвертому, истекавшему кровью. «Господи Иисусе, когда же это кончится?» в отчаянии прокричал капитан, поднимая глаза к небу. «Что будем делать?» спросил Райан. «Пока мы доберемся до вездехода, твари уйдут из долины». И тогда все пропало. Эверетт закрыл глаза. Остальные вертушки не заправлены. До Райна дошло. «Послушай, ты ведь летчик», — сказал ему Джек, глядя на Пейвлоу. «Майор, я никогда в жизни не управлял такими машинами. Даже пассажирам терпеть не могу на них летать. А меньшими управлял». Эверетт гивнул настоявший в стороне одинокий Блэкхок. «То вы что, все с ума сошли?» — спросил Райн. «Где старшей команды обслуживания этого вертолёта?» «Я здесь, сэр!» — отозвался молодой техник. «Летать умеете?» «Нет, сэр, я всего лишь техник!» Джек похлопал парня по спине и легонько подтолкнул к Райану. «Вам присваивается звание урон-офицера. Полетите в качестве второго пилота. Действуйте!» «Но, майор!» Эверетт, раненый кулимс выразительно посмотрели на парнишку. Райан скорчил гримасу и побежал к вертолету. Через минуту летчик-истребитель уже сидел на левом сиденье Блэкхока и рассматривал незнакомую приборную панель. Старший команды обслуживания наклонился и мрачно взглянул на рычаги и кнопки. «Так, так и так!» Он нажал две кнопки и щелкнул тумблером. «Двигатели запущены!» — воскликнул Райан, обращаясь к самому себе. Лопасти винтов закрутились, набирая скорость. Райан знал, что комбинированный рычаг-шаг-газ управляет тягой обоих винтов при наборе высоты и что рулевой винт компенсирует вращающий момент двигателей, но не имел четкого представления, как все это работает. Блэкхок и Томкет — две разные вещи. Находиться в летательном аппарате без крыльев Райану было просто дико. — Давай же, райн поднимай нас в воздух! — крикнул Коллинз. Он сидел в наушниках и слушал передаваемые аваксом координаты гигантского монстра. Тот двигался с высокой скоростью и был уже в пяти милях от выхода из долины. Райан закрыл глаза и левой рукой переместил комбинированный рычаг. Мощность основных двигателей хвостового винта резко увеличилась. Когда он открыл глаза, винты работали вовсю. Летчик осторожно потянул ручку на себя, но Блэкхок, не желал отрываться от земли. Райан переместил рычаг в исходное положение. «Все, черт побери, нам конец!» пробормотал он. Молоденький техник, только что получивший новое звание, вытаращил глаза. Райан вздохнул, снова потянул на себя ручку и желудок сжался. Тяжелая железная птица прыгнула вверх и стала медленно поворачивать вправо. Райан надавил ногой на левую педаль. Она казалась менее податливой, чем педали Томкота, но после того, как Блэкхок дважды повернулся вокруг своей оси, летчику все же удалось остановить вращение. Справившись с задачей, он кивнул, хотя его никто ни о чем не спрашивал. Джек заметил сквозь открытую боковую дверь, как Сара расстроенно машет им рукой. Внезапно на ее лице отобразилось принятое решение, и она побежала к вертолету. Джек закричал, приказывая уйти, но было поздно. Сара уперлась правой ногой в колесо шасси и запрыгнула внутрь. Упав на пол, она поморщилась и взглянула на сердитого Коллинза. «Послушайте, я единственная не ранена, я вам пригожусь!» «Как только это безумие закончится, мы серьезно с вами побеседуем, Макинтайр!» — сказал Джек, помогая Саре подняться. Райан... Медленно двинул рычаг управления вперед. Вертолет накренился и стал терять высоту. Летчик быстро повернул ручку в бок, и снижение прекратилось, но шасси ударилось о горный выступ. за Эврита швырнула вперед. Левое колесо отломилось и упало на площадку. Подпрыгнув, оно чуть не наскочило на спецназовца. — Какого черта, лейтенант? — прокричал Эврит. — Прошу прощения, — ответил Райан. Выругавшись себе под нос, он бросил беглый взгляд на техника. Тот, похоже, уже прощался с жизнью. «Успокойся, парень! Рано или поздно разберусь!» Блэк-Хок, слетев с горы, начал рывками спускаться к Хамеру. Комплекс группы события. Авиабаза «Неллис», штат Невада. «Не знал, что Райан может пилотировать вертолет!» — произнес найлс Элис не сводила глаз экрана. «В его личном деле? Об этом не сказано?» — проговорила она, в который раз похлопывая взволнованного Ли по колену. Вскоре Блэк кружил в трехстах футах над разбитым армейским вездеходом. Райан, пытаясь разобраться, как посадить вертолет, тяжело сглотнул, двинул вперед рычаг шаг-газ и осторожно взял на себя ручку управления. Блэк послушно пошел вниз. «Правее! Правее!» — крикнул Эверетт. Что находится прямо под ним, Райан не видел, поэтому и не замечал, что сажает вертолет на покалеченный вездеход. «Черт!» Он спохватился в последнюю секунду, надавил на правую педаль и повернул вправо ручку управления. Несколько мгновений спустя уцелевшее колесо шасси коснулось земли, издав звук, похожий на стон. «Поживее! Не знаю, долго ли эта машина намерена меня слушаться!» Он повернулся к так называемому второму пилоту. «А ты чего сидишь? Хоть что-нибудь делать собираешься?» Парнишка робко взглянул на Райна и покачал головой. «Нет, сэр, не собираюсь!» Эврэд, сэр и Джек выпрыгнули из вертолета, подбежали к перевернутому хамеру, забрались внутрь и осмотрели водителя и сидевшего с ним рядом капитана. Оба были мертвы. «Ищем черный чемоданчик размером с ноутбук. Громко сказал Коллинз, перекрикивая грохот винтов его и двигателей. Есть, воскликнул Эверетт. Джек повернул голову и увидел в руках Карла черную коробку. Все трое, не теряя ни мгновения, понеслись назад к Блэкхоку. Райан из-за резкого увеличения общей массы на мгновение потерял над вертолетом контроль, потом резко поднял его, и Эверетт с Коллинзом снова шлепнулись на пол. Сара полетела за ними следом и упала над Джека. Возвращаемся! крикнул Райан Гэбрид. В долине на расстоянии полумили от разрыва в горной цепи, где привезенный фермер Мискотт щипал траву, царили тиши и спокойствие. Усилиями ФБР и полиции штата сюда свезли всех домашних животных, какие только оставались в округе. Для их транспортировки использовали грузовики, трейлеры и даже военные вертолеты Пейвлоу. Коровы, козы и овцы не имели ни малейшего представления ни о том, какой кошмар разыграется с минуты на минуту, ни о том, что им суждено погибнуть ради спасения человечества. Фермеры, доставив животных на указанное место, готовились по первой же команде разъехаться. В двух милях от стада земля содрогнулась, и песок прорезали девяносто с лишним волн, и инопланетные звери, Порой выпрыгивали, смотрели, не грозит ли им опасность, потом снова ныряли и уходили на глубину. Твари спешили, подгоняемые колебаниями и ароматами, что распространялись от скотины. «Как идут!» — ахнул президент. Сенатор Ли, сидя в диване в конференц-зале, уткнулся подбородком в ручку трости. Элис легонько сжала его колено. Найлс, наблюдая за тварями, клюнувшими на приманку, подошел ближе к большому экрану, вернулся к столу, поднял телефонную трубку и связался с базой. «Верджиния, передайте фермерам! Пусть гонят стадо!» Томас Тачака и его восемь работников вызвались собственноручно загнать скотину на Содо Флэц. Затея была рискованная, но с помощью грузовиков или вертолетов вряд ли удалось бы справиться с задачей. Когда первый монстр выпрыгнул из земли, Томас, потрясенный размерами твари, выпучил глаза, пришпорил лошадь, достал из кобуры старенький шестизарядный револьвер и трижды выстрелил в воздух, пугая скотину. Его помощники засвистели и заулюлюкали. Стадо животных помчалось к пересохшему озеру. Монстр повернул на стук копыт и ароматный запах. Индеец вновь пришпорил коня и поскакал впереди стада. До суда Флэртс оставалось всего 1000 ярдов, когда первую корову затянуло под землю. Томас повернул голову и увидел, как вместе с лошадью исчезает и один из его работников, но, подгоняя коня, продолжал путь. Шляпа слетела с его головы, длинные косички трепал ветер. Стадо, следуя за ним, вбежало в щелочную долину, поднимая в воздух облако горькой на вкус пыли. Томас выстрелил еще три раза, и животные бросились в рассыпную. Инопланетные твари перешли в активное наступление. На глазах индейца дно бывшего озера пробили одновременно восемь монстров. Голодные и упоенные возможностью насытиться, они не обратили внимания на щелочь, которая тут же облепила их едкими крупинками. Томас развернул лошадь и вместе с помощниками поскакал на юг. Отдалившись на некоторое расстояние, индейец взглянул на выпрыгивавших из-под земли и нападавших на коров-чудовищ и взмолился о том, чтобы эта жуткая сцена стала финалом адской истории. Опасность звери поняли нескоро. Почувствовав, что щелочь разъедает броню и причиняет боль, стая рванула прочь от коварного места. Джек надел наушники и стал слушать отчет о местоположении монстров. Угодив щелочную ловушку, они выбрались из нее и продолжили путь к выходу. Около тридцати самых мелких погибли прямо на Содо Флетс, остальные были в миле от зоны взрыва. Джек открыл черную коробку, вел код, сообщенный Комптоном «1Т-3», откинул прозрачный колпачок и, не желая задумываться о том, что он делает, нажал красную кнопку. «По-моему, должен раздаться грохот!» «Или нет?» – растерянно спросила Сара. Джек повторно вдавил кнопку. Она погасла и вновь загорелась. «Что-то не так!» – проговорил Эврит. «Детонация! Происходит с тридцатисекундным опозданием!» Они подождали, но ничего не произошло. «Черт!» Джек вдруг вспомнил про антенну, перевернул коробку и с ужасом увидел лишь выходящие провода, Должно быть, антенну оторвало, когда Хаммер взлетел на воздух или ударился о землю. Джек включил систему диагностики. На экране замигало слово «отказ», освещая лицо майора красноватым светом. Эверетт, сообразив, в чем дело, откинулся на спинку сиденья, потом быстро надел наушники и сообщил страшную весть всем, кто был на связи. Сенатор поднялся и, опираясь на трость, Стал мерить комнату шагами, и его покачивало. Элис и Комптон видели, что старик предельно слаб. «О чем ты думаешь?» — спросила Элис. «Не мысли, мам. Если я не ошибаюсь, майор он думает о том же самом». Джек откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и стал прикидывать, что можно предпринять. Ответ пришел сразу. Майор выпрямил спину и надел наушники. «Мистер Райан!» Поднимайте машину в воздух и обгоните проклятых животных. Он посмотрел на Эверета, который удивленно повернул к нему голову. Направляемся на пункт Орион!» Есть, сэр, ответил Райан, зная, что задавать вопросы не время. Что черт побери он затеял? – спросил президент. Генерал Хардестив встал и без слов прошел к висевшей на стене карте. Даже глава цру поняв, что происходит, опустил глаза президент обратился к одной из камер директор комптон что намерен предпринять коллинс найлс посмотрел на экран снял очки и положил их на стол для переговоров он намерен выполнить свой долг господин президент все моряк не желай больше слышать в конце концов я старше тебя по званию джек отвернулся и посмотрел на проплывающую внизу пустыню Сара глядела на него широко распахнутыми глазами, не веря в то, что происходит. — Это безумие! Надо придумать другой выход! — прокричала она сквозь рев двигателей. — Черт тебя дерет, Джек! – воскликнул Эврит. — Сейчас моя очередь проявлять геройство! Ты ведь едва держишься на ногах! — Но ведь еще держусь! Смотрите — Смотрите! — воскликнул Райан, воюя с педалями и ручкой управления. Над пустыней поднялся фонтан песка. Гигантский зверь вынырнул из-под земли и взвился в воздух. Райан в последнюю секунду успел повернуть блэкхок и уйти от столкновения. Размеры монстра потрясали. Зрачки у него, в отличие от остальных тварей, были синие. Голова больше, чем у других, облезевшая на солнце шерсть, как будто нежнее. Взгляды зверя и Джека встретились. Развернувшись, чудище ушло под землю и продолжило путь к выходу из долины. «Не похож на остальных!» — прокричал Джек. «У вас не возникло чувства, будто он точно знает, что делает!» — спросила Сара. «Меня интересует ли что? Чем покрыта его броня?» — ответил Джек. «Чем?» «Щало